На следующее утро Уиллет получил от ворда старшего записку. Чарльз так и не вернулся домой. Зато позвонил доктор Аллен и сообщил, что Чарльз на неопределенное время останется в Патакете и просил его не беспокоить. Это необходимо, поскольку сам Аллен надолго отбывает в другой город, а их эксперименты нельзя оставлять без бдительного присмотра.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 И миссис Уорд в «Атлантик-Сити» тоже подробных писем не получала. В конце концов, доктор решил действовать. Несмотря на дурные предчувствия, вызванные старинными легендами о Джозефе Кервине, а также недавними открытиями и предостережениями Чарльза, он храбро отправился в путь к бунгало на крутом берегу реки Потакет. Доктор Уильлет уже бывал в тех местах, из чистого любопытства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 Доктор Уиллет отвез его в Патакет на своем автомобиле и остановился вдалеке от бунгало, где его бы никто не заметил. Встреча затянулась, а когда мистер Уорд вернулся наконец к машине, вид у него был в высшей степени расстроенный и озадаченный. Его приняли примерно так же, как и Уиллита, вот только Чарльз очень долго не выходил к отцу, когда тот силой ворвался в дом и выпроводил слугу португальца,